Главным образом о ботинках. Фатя отправился на поиски дома полковника Кросса. Это оказался небольшой домик недалеко от реки. В саду около дома сидел крупный мужчина с седыми усами и очень красным лицом. Стоя за забором, Фати внимательно изучал его. Вид у мужчины был довольно свирепый. По правде говоря, даже очень свирепый. Как, кстати, что он спит? решил Фати. И он не просто спал, а оглашал окрестности громким храпом. Фати взглянул на его ноги. «Неправдоподобно большие!» Сапожник правду сказал. Полковник носил ботинки сорок пятого, а то и сорок шестого размера. Фате показалось, что он различает даже резиновый каблук на одном из башмаков. «Боже милостивый, неужели он нашел, наконец, кого искал?» Но полковник кросс... Вовсе не был похож на вора или разбойника, на кого угодно, только не на них. Фати очень хотелось бы иметь подзорную трубу или бинокль, чтобы получше рассмотреть каблук. Пробраться в сад и посмотреть на каблуки вблизи? Он не осмеливался. Правда, полковник крепко спал, положив одну ногу на другую, Но он мог быть из тех людей, что спят очень чутко и внезапно просыпаются при малейшем шорохе. И полковник таки проснулся внезапно. Громко всхрапнув напоследок, он вздрогнул и открыл глаза. Он сел и вытер лицо носовым платком, размером чуть ли не со скатерть. «Да, это действительно был огромный мужчина!» Тут он углядел над забором голову Фати и возмущенно заорал на него. «Это ты разбудил меня? Чего тебе здесь надо? А ну, старик, отвечай!» «Я не будил вас, сэр», — смиренно сказал Фати. «Я просто смотрел». — На ваши ноги. — Господи помилуй, на мои ноги? Зачем? — вопрошал полковник. — Мне бы очень хотелось, чтобы вы дали мне какие-нибудь ваши старые ботинки. Фати говорил очень робко. — Я старый бродяга, сэр. «Постоянно на ногах, а это очень тяжело, сэр. Ноги у меня больные, ботинки подобрать мне очень трудно. Я прошу вас, поношенные ботинки, какие вы сами уже не наденете». «Иди и спроси у экономки». Сердито бросил полковник. Но имей в виду, если такие ботинки найдутся, тебе придется их отработать. <свы> Он издал какой-то удивительный звук, совсем как лошадь. Фатя на всякий случай запомнил его, вдруг когда пригодится. <свы> Здорово! Его друзья просто упадут. «Спасибо, сэр. Я вам за эти ботинки дров наколю или какую другую работу сделаю», — пообещал он. Фати вышел из-за забора и подошел к задней двери. Ее открыла женщина с добрым лицом. «Добрый день, мэм!» Полковник сказал, что вы можете подыскать для меня какие-нибудь старые ботинки. Фати почтительно снял шляпу, так что женщине были видны его седые лохмы. Еще один старый солдат вздохнула экономка. Негодных ботинок нет. Но туфли, может, и найдутся. Да и те не так, чтобы очень старые. Надо же, хозяин только вчера приехал, а уже раздает свои вещи направо и налево, как и всегда. Фатина вострил уши. А где же он был? В Индии, ответила женщина. А теперь-то уж навсегда вернулся домой. Самолетом вчера прилетел. Эх, вздохнул Фати. Приходится вычеркивать и полковника. Не то чтобы я его подозревал, на вора, он ни капельки не похож. Но надо было прощупать всех подозреваемых, проверить все версии. Женщина ушла и вернулась со старыми туфлями. Каблуки у них были резиновыми. Глаза у Фати засверкали. Рисунок каблука точь-в-точь точь совпадал с тем, что он зарисовал в своей записной книжке. Вот чудеса! «Вы говорите, что полковник...» «Часто раздает свою обувь?» — поинтересовался он. «Не только обувь, все подряд. Он лишь с виду свиреп, а сердце у него доброе. Всегда подаст старому солдату. Когда он уехал, я регулярно, каждый год посылала вещи на благотворительные распродажи». «Надеюсь, ботинки или туфли вы не посылали?» Шутливо сказал Фати. «Они бы мне так пригодились». «В прошлом году я отправила туда ботинки», ответила женщина. «Вам бы они были в самый раз, но кто еще мог их купить, представить не могу». я сказала женщине, которая пришла за ними ее зовут мисс кей берите если хотите, но ручаюсь, что вы не сможете их продать. фати мысленно взял на заметку, что следует найти мисс кей и спросить ее не помнит ли она, кто приобрел старые ботинки полковника. Это вполне мог сделать вор. «Полковник сказал, что я должен отработать башмаки», — вспомнил Фати. «Ну, тогда идите в сад. Надо прополоть там клумбу», — сказала экономка. «Я до нее никак не доберусь». Хозяин опять заснул. «Слышите, как храпит? Вы ему не помешаете». «Да я с удовольствием», — ответил бродяга и захромал в сад. Экономка смотрела ему вслед. Он казался таким немощным, и она чувствовала угрызение совести, что дала ему такую работу. Фати наклонился и стал дергать сорняки. Минут десять он не без удовольствия изничтожал пырей и одуванчики и приводил в порядок свои мысли. Он начал склоняться к тому, что два Фринтон или один Родз — никакие это не зацепки, а просто клочки ненужной записки, случайно залетевшие в сад в Нортонхаусе. «Настоящие улики». Это огромные следы ног и рук. И, возможно, странный отпечаток с полосами крест-накрест. И все же, раз ботинки полковника вывели на купившего их вора, значит, эти бумажки имели свою ценность. Так думал Фати, таская из клумбы сорняки. А потом он услышал, что кто-то едет по дорожке на велосипеде. Велосипед остановился, и кто-то с него слез. Над забором показалась чья-то голова. Фатя оторвался от клумбы и посмотрел, кто же это. Голова над забором принадлежала Гуну. Полицейский увидел Фати в тот самый момент... Когда Фати увидел его, Гун не смог сдержать сдавленного рычания. Ох, уж этот бродяга! Оставляешь его спящим на скамейке около своего дома, а он рвет сорняки в саду полковника. Гун не верил своим глазам. Фати кивнул ему и дружелюбно улыбнулся. У гуна глаза чуть не вылезли из орбит. Он был совершенно взбешен. Куда он не пойдет, а его уже опередили. Сначала эти девчонки, потом мальчишки, а теперь этот глухой грязный старик. Будь гун собакой, он бы ощерился и злобно зарычал. Чем это ты здесь занимаешься? Пробасил полицейский. Полю я? Хотя совсем забыл, что он тук на ухо. Хорошая работа, сорняки, полоть. Ну, ты наглец. Начал Гун, не сообразив, что может разбудить полковника. Он тут же опомнился, но было поздно. Полковник Кросс снова вздрогнул и проснулся. Он сел, вытер лоб и тут увидел над забором красную физиономию Гуна. Гун не отставал от Фати. «Что ты вообще делаешь в наших краях?» Агрессивно допытывался он. Полковник вышел из себя. «Что? Это вы мне? А что здесь делаете вы, сударь, хотел бы я знать?» Пфф Услышав такое ржание, гун обомлел. Фати, продолжая полоть, давился от смеха. — Все в порядке, сэр. Это я с бродягой разговариваю, — с достоинством объяснил гун. — Я... Эм... я его уже утром предупреждал, сэр. что не могу позволить тунеядцам и бродягам слоняться вокруг. То и дело ведь грабят. В толк не возьму. О чем это вы говорите? Возмутился полковник Кросс. Уходите отсюда. Полицейский должен работать, а не околачиваться здесь. Будить меня и мешать людям, которым я... «Дал работу у себя в саду!» «По правде говоря, я пришел поговорить с вами». «В отчаянии», — сказал гун. «С глазу на глаз». «Если вы думаете, что я собираюсь встать, пройти в дом и выслушать ваши бредни о грабителях, бродягах и тунеядцах, то вы очень ошибаетесь. Свирепо ответил ему полковник. Если хотите что сказать, говорите. Этот старик ни слова не разберет. Фати опять захихикал про себя. Гун откашлялся. Но... Э -э -э, я... Я пришел, сэр... чтобы спросить о ваших ботинках. — Да вы спятили! — уставился на гуна полковник. — Просто спятили? Должно быть, на солнце перегрелись. О моих ботинках поговорить решили. Идите домой и отлежитесь, а то свихнетесь окончательно. Гун не осмелился продолжить разговор. Он выкатил велосипед на дорожку и немного подождал, не выйдет ли вслед за ним бродяга. Он так хотел сказать ему пару ласковых. Он покажет ему, как издеваться над полицейским в саду у полковника. Фати закончил работу и на цыпочках прошел к дому мимо кросса. Тот опять заснул. Он попрощался с экономкой и вышел за калитку. На груди у него болтались старые ботинки. Ему очень хотелось улучшить момент раскрыть записную книжку и сравнить их каблуки со своими зарисовками. Мистер Агуна он заметил только когда едва не налетел на него. Полицейский свирепо вращал глазами. Увидев на груди у Фати... Невероятного размера ботинки Он остановился, как вкопанный. Подумать только, Что он проделал весь этот нелегкий путь, Чтобы честь по чести побеседовать с полковником О его ботинках, а его выставили вон, Обозвали сумасшедшим. А этот грязный оборванец Умудрился выклянчить ботинки, И они болтаются у него на шее. «Ботинки, которые могут быть Самой главной уликой!» «А дай их мне!» Приказал гун и схватил ботинки. Но немощный бродяга, Трясущаяся развалина, ловко отпрыгнул в сторону и припустил по дороге, как школьник на соревнованиях. Впрочем, именно так и обстояло дело. Фати бежал вовсю прыть и скрылся из виду, прежде чем гун успел, еле оправившись от изумления, оседлать свой велосипед. Фати завернул за угол, перемахнул через изгородь и помчался по полю, зная, что Гун на велосипеде здесь не проедет, и ему придется сделать огромный крюк, чтобы перехватить его. Сначала по одному полю, затем и по другому полю, за угол, и вот перед ним калитка его родного дома, в калитку и по дорожке к сараю. Кухарка из окна кухни мельком увидела, как кто-то, похоже, бродяга, промчался мимо и исчез. И она никак не могла решить, привиделось это ей или было на самом деле. Фатин нырнул в сарай. Тяжело дыша, он запер дверь. «Фух! Ну и пробежка!» Гун остался позади, окончательно и бесповоротно. «Теперь изучим каблуки».